«Почему не вставал, когда я будила?» «Не хотел. Ты ведь ничего хорошего точно не скажешь». Что бы она ни делала, он не вставал. Зато на действия Рорана отреагировал, потому Гола злилась на него, а Лень даже не обращал на неё внимания и чесал голову. Из-за чего Гола несколько раз бежала, снапнула его, но Лень точно прирос к земле и даже не пошевелился. «Так мы можем поговорить?» Видя, что действия Гола совершенно бессмысленны, Роран решил вмешаться. Он собирался продолжить, как вдруг злое божество Лени выставил ладонь. «Тебя я помню, но не помню, слышал ли имя. Так что давай начнём с этого». «Роран, авантюрист». «Ляпис, невеста господина Рорана, жрица богознаний, авантюристка, нелюбимая всеми демонастца, прекрасная спутница господина Рорана, также я отвечаю за все закулисные интриги». «Вижу тебе весело». «Я просто решил не врать». Услышав, как она представилась, ророн зло посмотрел на девушку... Она улыбнулась, ему точно прекрасный цветок. Олень был невероятно устойчив к нежним раздражителям, но, видя как Рорен приложил руку к колбу, наблюдавший за ними мужчина рассмеялся. «Да, забавно. Вряд ли я смогу так же представиться. Я злое божество оленя Дауна. Ну, рад знакомству». Размеренно представился мужчина и помахал рукой. Гула все еще пинала его по спине, но он этого точно не замечал. «Так что у вас за дело ко мне?» «Гула. Она подумала, что ты можешь помочь против злого божества ярости, и мы пришли попросить о помощи». Роран собирался составить переговоры на Гулу, но она самоотверженно била Дауну по спине, потому переговоры вести не могла, и мужчина решил сделать всё сам. Однако он не представлял, как уговорить злое божество помочь, потому решил прямо сказать о своей цели, но когда Дауну услышал, он скривился, показывая, что ему это не нравится. Но нет. Хотя, конечно, с силой ярости я справиться могу». Его сила неприятна не только для других злых божеств, но и для почти всех в этом мире. Как и для господина Рорана. Поняв, что пинать бессмысленно или просто устав, Гула наконец прекратила и заговорила, а следом за ней подхватила и Ляпис. Они уже встречались, но Роран не представлял, что из себя представляет Дауна, и всё же слова Ляписа воздачили, однако девушка пояснила. «У него имя похоже на имя господина Магны». Роран почти согласился, однако тут же выкинула с головы мысль в которой человека в чёрных доспехах сравнивали со злым божеством только из-за созвучности имён. Даун уже смотрел то на Рорена, то на Лепис, как на незнакомцев, а потом перевёл взгляд на потолок и пробормотал. «Где-то я это имя слышал...» «Не будем об этом. Сейчас надо решить ту проблему, что встала перед нами. Гула, ты сказала, что сила этого... человека, Дауны, неприятна для других злых божеств. Что это значит?» «Ева сила называется неподвижность...» И, как сам понимаешь, его можно бить, жарить или морозить, и всё бестолку». Урорен переживал, действительно ли это так, а Гула ударила Дауну по голове кулаком, но почувствовала боль и сжала другой рукой, зато мужчина лишь рассмеялся, было не похоже, что он пострадал. Физические и магические атаки не проходят, так что атакующие напрямую силы бесполезны. Дух тоже неподвижен, потому и сила похоти не работает. Возвращать что-то ему тоже неохота, так что и сила жадности не действует, Непонятно, чем можно заставить завидовать лень, и даже если гордыня посмотрит на него свысока, на лень только так смотреть и можно, так что обе силы будут попросту неэффективны. Против злых божеств он прямо непобедим. Дауне не понравилось, когда они собрались позвать Луксерию, но это скорее потому, что он не нравился мужчине, а навредить не мог. Потому, как и сказала Ляпис, он мог считаться непобедимым в бою с другими злыми божествами. «Вот только у лени нет сил атаковать самому». Гула сообщила, что у Дауна нет талантов ни во владении мечом, ни рукопашном бою, ни в магии. Когда они столкнулись ранее, он показал, что может перемещаться в пространстве и призывать Тину, но Гула объяснила, что для злого божества Лени это скорее на том же уровне, что и дышать для человека. «Госпожа Гула, насколько я понимаю, это злое божество просто твёрдое препятствие на пути. Вся именно так. В таком случае я сомневаюсь, что он может помочь нам противостоять ярости». «Злое божество ярости могло выжить огромную территорию», Пусть Ленни обладал мощной защитой, но при том, что он сам защитится, а всё остальное сгорит, как и сказала Лепис, средством противодействия его было назвать сложно. Одно дело, если бы у мужчины была сила победить ярость, однако, судя по словам Гулы, у него не было атакующих умений, потому вероятность была низка. «Если мы будем работать вместе, нам нужна вся его сила. Но у него желание помогать вообще есть? Я бы хотел отказаться от всего, что будет доставлять мне сложности». Сказав, Дауна обратил на Рорана взгляд. Роран понял его природу, а Дауна почесал голову и продолжил. «Но... Роран, верно? Я вроде как слегка задолжал тебе. Что-то я такого не помню. Я про снятие печати. Конечно, это надо было для побега, но с призывом Тины я явно перестарался». Теперь Роран вспомнил. Они встретились в лабиринте под одной школой авантюристов. и остальные пытались не дать Дауне сбежать, а тот призвал Тину, чтобы им помешать. Тина была сильной, будь там не Роран, обычный авантюрист, он бы погиб. И Дауна, похоже, переживала из-за этого. «Мы ведь тоже были настроены враждебно, так что ничего не поделаешь». «Мне стало немного легче, когда я услышал это. Мы, злые божества, доставили вам немало проблем, да?» Роран посмотрел на Гулу. Заметив его взгляд, женщина тут же отвернулась и стала вести себя так, будто ничего не произошло. «Главное, что ты понимаешь», — отозвался Роран, и Дауна усмехнулся. «Сразу хочу предупредить. Я бы хотел разобраться с тем, что было в прошлом». «И что это значит?» «Конечно, может странно слышать это от Лени, но я бы хотел в этот раз поработать, как полагается». «Я точно не против». Тогда они и правда оказались в опасности, но выжили, и Роран даже не вспоминал об этом, пока не напомнили, однако его волновало мнение Лепис, он взглянул на неё, и девушка кивнула. «Если всё устраивает господина Рорана, то и меня». «Отлично». «Хоть и лень, я помогу. Но перед этим хотелось бы попросить». Роран и Лепис настороженно отнеслись к словам Дауны. Они начали переживать, вдруг он попросит нечто неприятное. Но сидевший Дауны протянул руки и сказал то, чего никто не ожидал. «Можешь отнести? эти лень». «То есть, ты хочешь, чтобы я тебя носил?» «Это Лепис, верно? Неплохо было бы трястись на спине женщины, но просить о таком как-то неловко». Роран посмотрел на Дауну, думая, серьёзно ли он, но гуло-болезненно посмотрела на них и покачала головой. Судя по жесту, всё было именно так, потому мужчина вздохнул и ответил. «Понял, подожди немного, я луксурию приведу». «Нет, подожди! Я забыл, что меня зовут Лень, и решил пройтись сам». Ноги были на месте, потому Роран считал, что он и сам может идти. Если дать повод пройтись, то пойдёт даже злое божество Лени... Мужчина смотрел, как он поднялся и пожил плечами, думая, можно ли вообще положиться на нового товарища.